Глава седьмая. Несмотря на возражения отца, Анжелика добралась до книжного магазина. Решив помочь, она обула крепкие кожаные кроссовки, надела потрепанные джинсы и толстый свитер под куртку. Когда она приехала, Матье как раз вел разговор с двумя подрядчиками. Инстинктивно она встала рядом с ним, готовая вмешаться, если вдруг почувствует в нем слабину. Ничто не гарантировало, что отец опять не впадет в апатию и не отдаст все на откуп случаю. Но, во всяком случае, пока он проявлял скорее бешеную активность. Было решено, что до начала очистки помещения от стекла все явившиеся сотрудники магазина подберут и расставят по местам книги и письменные принадлежности под руководством Нади. Проходившие мимо прохожие останавливались из любопытства, но спешно натянутая полосатая оградительная лента мешала им проникнуть внутрь. «Мы воспользуемся ремонтом для кое-каких изменений», — объяснял Матье мастеру. «Пол в витрине слишком тусклый. Мы заменим старое покрытие на вишневое или сине-зеленое. Ткань же выберем теплую и прочную, вроде искусственной замши». Наконец он повернулся к дочери, обнял ее за плечи. «Ну зачем ты пришла? Это ужасающее зрелище». «Поверь, все будет исправлено очень быстро. Я непременно собираюсь открыться на следующей неделе». Отец сильно осунулся, под глазами были темные круги, щеки впали. За одну ночь, казалось, он сильно постарел. Взгляд же, напротив, горел задором, речь была быстрой и четкой. Анжелика не видела в нем такой решимости уже очень давно. «Пойди, выпей кофе», — предложил он, увлекая ее за собой в чайный салон. Множество оставленных на стойке пустых стаканчиков говорили о необычайном оживлении, царившем в книжном магазине с раннего утра. «Ну ты только посмотри, никто ничего за собой не убирает!» — проворчал Матье, сгребая использованные картонные стаканы и выбрасывая их в мусорную корзину за стойкой. «У тебя, похоже, нервы на пределе», — заметила Анжелика. «Ты должен немного отдохнуть, иначе ты не выдержишь». «Я не болен и не избалован». Сухо ответил Матье. И тут же на его лице появилась виноватая, обезоруживающая улыбка. «Прости меня, Анж. Я и правда очень взвинчен, расстроен, обессилен. И притом. Понизив голос, он закончил. «Сотрудники не очень-то любезно меня встретили. Я сильно огорчен». «Разумеется, я их отлично понимаю. Меня так долго здесь не было, а никто ничего не потрудился им объяснить. Депрессия звучит не слишком обнадеживающе. И Надя всячески уклонялась от их вопросов вот уже два месяца. Да к тому же утром я их всех обзвонил, сообщив пренеприятные известия. Они в растерянности, не знают, какова их дальнейшая судьба и чего вообще им следует опасаться. Ты собираешься с ними поговорить? Да, я всех пригласил в полдень на небольшое производственное совещание к себе в кабинет. Ты не хочешь переодеться к тому времени? Он посмотрел на запачканную куртку, опустил глаза и увидел мокасины, надетые на босу ногу. «Да я просто пугало огородное!» — с отчаянием произнес матья. «Знаешь, папа, раньше я никогда не видела тебя здесь в таком виде». С самого открытия книжного магазина и ежедневно в течение многих лет Матье имел обыкновение одеваться строго, но элегантно. Великолепного покроя пиджаки, безупречные рубашки, кашемировые пуловеры. «Я не могу сейчас отлучиться, Анш. Тогда дай мне ключи от дома, я поеду и привезу тебе вещи». Он обернулся и посмотрел на себя в зеркало, висевшее над стойкой. Проведя рукой по проступавшей щетине, а затем по взлохмаченным волосам, пытаясь их пригладить, он вздохнул. «Хорошо. Но что, разве у тебя нет занятий? Сегодня утром нет. Можно мне также взять ключи от твоей машины? Тогда я приеду гораздо быстрее». «Ты меня шантажируешь». — пошутил он, протягивая ей две связки ключей. Полный нежности к дочери, он следил за ней глазами, пока она пересекала зал. Он видел, как она останавливалась перед каждым сотрудником, наверняка, чтобы сказать что-то приятное. Все здесь знали и ценили ее. Слишком долго она была единственным посредником между матьей и книжным магазином. — У вас есть минутка? — спросила Надя, подойдя к нему. — Хочу показать вам примерную стоимость работ, выставленную стекольщиками. Это пока приблизительные цифры, как вы и просили, но более подробную смету они предоставят чуть позднее. Когда именно? Сегодня. Когда они начнут работы? В понедельник. Нет, это слишком поздно. Не требуйте от них достать луну с неба, Матье». Он взглянул на листок, что она ему протянула, издав протяжный свист. «Вот черт! Мой страховщик взбесится. Банкир тоже!» «Не звоните в банк без меня!» — возгласил только что подошедший карантен. Матье пожал бухгалтеру руку и предложил подняться к нему в кабинет. Как только за ними закрылась дверь, карантен внимательно посмотрел на Матье и спросил, как тот себя чувствует. «Полон энергии, если вы это хотели узнать. Вы очень плохо выглядите. Я не спал всю ночь». После недолгого молчания карантен произнес. «Мне очень хотелось снова вас здесь увидеть, но я не мог предположить, что это произойдет при таких обстоятельствах. Вы уверены, что выдержите?» «Уверен. Во всяком случае, на данный момент. Так много нужно всего решить, столько подписать документов». Матье занял свое кресло и кивнул Карантену, чтобы тот сел напротив. «Могу я вернуться на свое место? Вы не возражаете?» «Я допустил некоторую вольность», — сказал Карантен. Но поверьте, только в интересах дела. Скажите, вы окончательно вернулись или только потому, что произошла катастрофа? Даже если бы она и не произошла, корабль начал давать течь. Вы даже приходили ко мне домой, чтобы об этом сказать, если мне не изменяет память. Моего прихода оказалось недостаточно, чтобы вас убедить. Меня убедить? Вы подумали, что я просто обижен и капризничаю? Никто не в состоянии представить, что мне довелось пережить. Надеюсь, с вами никогда такого не случится. Я умею рассчитывать свои силы. Ох уж этот вечный упрек. А между тем, работа на износ не явилась единственной причиной. Я до сих пор не знаю, от чего это произошло со мной, хотя уже начинаю смутно догадываться. Я хочу дать вам совет, карантен. Не накапливайте у себя в голове неурегулированные конфликты. В конечном итоге они вырвутся наружу, и в тот момент, когда вы меньше всего это ждете. Вы это испытали на собственном опыте? Что-то вроде того. Карантен взял свой планшет, который Матье отодвинул на край стола, и открыл. «Давайте посмотрим, чем вы располагаете в данный момент, но, думаю, ответ вам не понравится. Я знаю, что мы по уши в долгах, но придется искать решение. Страховщик ваш брат?» Он наверняка сможет ускорить прохождение необходимых формальностей, возможно, даже полностью компенсировать. Забудьте об этом. Фабрису никогда не приходилось улаживать мои дела. Час назад я его предупредил, и мне показалось, что он почувствовал себя оскорбленным лично. Особенно он возмутился, когда я попросил его сегодня прийти сюда вместе с экспертом. Пока Карантен анализировал цифры в планшете, низко над ними склонившись, Матье вдруг вспомнил о его признании насчет Анжелики. Дочка сейчас поехала привезти мне чистую одежду, сказал он, как он и ожидал, карантен замер. Она сюда приедет? Вообще-то должна, если, конечно, не предпочтет послать мне одежду по почте. Шутка Матье вызвала на лице бухгалтера подобие улыбки. Превосходно, буду очень рад ее видеть. Не сомневаюсь, все еще влюблены. Мне не свойственна ветреность. Занятия бухгалтерией приучают к последовательным поступкам. А вы не находите, что староваты для Анжелики? Ей судить. Впрочем, небольшая разница в возрасте не несет в себе ничего предусудительного или аморального, не так ли? Матье потребовалось несколько мгновений, чтобы переварить этот ответ, недвусмысленно намекавший на его роман с Тесс, а затем встал. «Ладно, оставим дела сердечные в покое. У нас сейчас главное — разрушенный магазин». и мы должны привести его в рабочее состояние». Пока он шел к двери, до него донеслась еле слышно произнесенная реплика карантена. «Сегодня утром вы меня просто удивляете. Можно подумать, что это вы прежний, да вашей. Должен я воспринимать как комплимент то, что вы сейчас прошептали?» Простая констатация факта. Обнадеживающая, но все же немного скептичная. Матья остановился. держась за ручку двери, потом молча вышел. Анжелика поставила машину отца на стоянку, предполагая, что он большую часть дня проведет в магазине. Оказавшись на улице Фоша с сумкой, где была одежда отца, она заметила Тесс, которая остановилась в нескольких шагах от книжного магазина и, потрясенная, смотрела на разбитую витрину. Казалось, она не решалась подойти ближе. Испытывала ли она к отцу сострадание? Когда она в последний раз спросила отца, в каких они теперь отношениях с Тесс, тот ей цинично ответил, что ему уже нашли замену. Анжелика была очень огорчена. Стало быть, между ними больше не было любви, а ведь они были по-настоящему близки, и она уже привыкла видеть в Тес свою будущую мачеху. Неужели ее так отвратила депрессия Матье? Или она действительно встретила кого-то другого? Какая разница, из-за чего это произошло, Раз их разрыв стал окончательным. Анжелика решила проигнорировать Тес, но в тот момент, когда она уже собиралась пролезть под оградительную ленту, чтобы войти в магазин, ее окликнули: Анж, подожди. С неохотой она остановилась. Что здесь произошло? Спросила Тес, подойдя к ней. Ты же видишь, взломщики. Но с чего вдруг? Никто не знает. Сматьев все в порядке. А тебя это интересует? «Разумеется! С какой стати? Вы ведь больше не вместе!» Повернувшись к ней спиной, Анжелика оставила Тес на тротуаре, успев увидеть, однако, что на глазах Тесс выступили слезы. Не обошлась ли она с ней слишком резко? Оказавшись внутри, она бросила взгляд сверху через плечо на улицу и увидела, что к Тес подошел какой-то мужчина. Все ее угрызения совести тут же улетучились, когда она увидела, что этот человек фамильярно обнял ее. Вот как значит. Она и правда сменила Матье на другого, да еще с таким бесстыдством приблизилась к магазину. Взбешенная, испытавшая чувство обиды за отца, Анжелика быстрым шагом прошла по залу и наткнулась на карантена. «Надеюсь, я успела вовремя? Встреча еще не началась?» «Ты всегда все делаешь вовремя, Анжелика». Карантен заулыбался. но у нее не было ни малейшего желания с ним любезничать. Понимая это, он коротко сказал. «Отец тебя ждет у себя в кабинете». «А ты там будешь?» — поинтересовалась она. «Да, позвали всех. Матье сейчас очень нужна поддержка». «Как ты его находишь?» «Он в отличной форме, чему я немало удивлен. Думаю, гнев послужил для него возбудителем. Но к вечеру, не сомневаюсь, он будет полностью вымотан. тогда, пожалуй, я приглашу его в ресторан. Если тебе будет нужна помощь, чтобы немного его расшевелить, я могу к вам присоединиться». «Ты возьмешь на себя роль клоуна?» «Не совсем так. Кстати, я должен тебе ужин, так что приглашаю вас обоих, хорошо?» «Посмотрим», — уклончиво ответила она. Анжелика не была уверена, что ее отец жаждал компании карантена. К тому же он мог взять... да и отправится из магазина прямо к себе в Сент-Адрес без всякой еды. Конечно, если он не захочет продолжить разговоры о цифрах и условиях возмещения ущерба, опять работая до полного изнеможения. Поднимаясь по неподвижным ступеням эскалатора, она раздумывала, стоит ли ей рассказать отцу об их встрече с Тесс, но потом решила этого не делать. Сегодня отец уж точно не думал о своей бывшей. Кроме одежды, Анжелика захватила еще и электробритву, и Матье принялся приводить себя в порядок. Едва он успел надеть пиджак, как в кабинет стали приходить сотрудники магазина. Некоторые были здесь с утра, а другие только подошли, предупрежденные, что Матье хотел видеть у себя весь коллектив. «Всем сесть не удастся, кабинет слишком мал, но, по крайней мере, в нем нам будет не так холодно, как внизу». Опершись спиной о подоконник, Матье заговорил твердым, с нотками теплоты голосом. Я постараюсь быть покороче, не сомневайтесь. Прежде всего, я хотел бы извиниться перед всеми вами за столь долгое отсутствие. Знаю, что все вы очень старались и сделали все от вас зависящее, чтобы магазин остался на плаву. Если результаты продаж за последние месяцы и сократились, по сравнению с прежними годами, то, уверяю вас, они вовсе не катастрофичны. В любом случае, ответственность за это я целиком беру на себя. Известно мне и то, что многие клиенты любят беседовать со мной, и они были очень недовольны тем, что меня никак не удавалось застать на месте. Знаю я и другое. Функционирование магазина вот уже несколько лет заметно усложнилось благодаря тому, что я по собственной воле расширил ассортимент предлагаемых товаров. Я имею в виду констовары, изделия из кожи, настольные игры, компьютерный отдел, чайный салон. Иными словами, мы теперь не являемся чисто книжным магазином, однако остаемся первыми в гавре по количеству проданных экземпляров книг. И это останется незыблемым, даю слово. Я возобновляю руководство магазином, и место каждого останется за ним, увольнять я никого не собираюсь. На секунду он прервался, чтобы дать время каждому осмыслить эту наиболее важную для всех информацию. Вероятно, вы считаете, что я должен дать объяснение по поводу моего отсутствия. Поверьте, я сейчас не в состоянии этого сделать, поскольку сам еще задаюсь множеством вопросов. Необычные врачи, ни психиатры не смогли мне помочь, но я надеюсь, что сумел выбраться сам. Ну и теперь по поводу открытия магазина. Могу твердо сказать, что я делаю максимум, работая с предприятиями, которые поставят нам новые, усовершенствованные и превосходные витрины. Вам останется только заполнить их товаром. Начиная с этого момента, вы все находитесь в оплачиваемом отпуске, и я лично предупрежу каждого, когда можно будет приступить к работе. Я очень надеюсь, что не утратил вашего доверия, и нас ждет в дальнейшем плодотворная совместная работа». Он замолчал, ожидая комментариев, которых почему-то в первые мгновение не последовало. «Если есть вопросы, не стесняйтесь». Надя подняла руку, как школьница, и ждала, когда Матье посмотрит в ее сторону. «Мне кажется, все мы были очень огорчены известием о вашей болезни, которую нам никто так и не назвал. Некоторые могли подумать, что речь шла о каком-то страшном, долгосрочном, а может, неизлечимом заболевании. Но вы понимаете?» «Рак? Нет, это не так». Я бы вам об этом сказал, в раке нет ничего постыдного. На самом деле это то, что прежде именовалось депрессией, а теперь чаще называют эмоциональное выгорание. И это не выдуманное, а совершенно реальное состояние, когда человек словно обрушивается в некий темный колодец, и ему приходится совершать сотни попыток, чтобы, наконец, выбраться оттуда, ухватиться за край и вылезти наружу. До того, как это случилось со мной, я считал себя очень сильным. «Зато теперь знаю, что от подобного не застрахован никто. Впрочем, эта болезнь не заразна». Последнюю фразу он произнес, улыбаясь, и сразу почувствовал, как напряженная атмосфера разрядилась. «С возвращением! Добро пожаловать к нам!» — выкрикнул один из сотрудников. «Спасибо. Не могу предложить вам выпить. День для этого не слишком подходящий». «Сейчас не до празднования, но я обещаю всем, что мы непременно сдвинем бокалы в день открытия». Окинув взглядом собравшихся, дабы убедиться, что больше никто не желает высказаться, Матья отошел от окна и открыл дверь, давая понять, что собрание закончено. Один за другим сотрудники стали выходить, подавая ему руку на прощание. Надя задержалась, как бы намекая, что и она относится к кругу привилегированных особ, поскольку Карантен и Анжелика не двинулись с места. «Вы правильно сделали, что вмешались», — сказал ей Матье. Никто не осмелился задать этот вопрос. Он по-прежнему держал дверь открытой, что вынудило Надю тоже уйти. Однако в то время, когда она проходила мимо, Матье добавил. «Я рассчитываю, что вы проследите, чтобы внизу все было правильно организовано. Предупредите меня, когда клининговая служба завершит работы». «А то у меня и без них дел хватает». Когда она вышла, он с облегчением выдохнул. «Все ведь прошло гладко, не так ли?» «Вы не обязаны были перед ними оправдываться», — возразил Карантен. «Не согласен. Обязан, да еще как. Вы что, считаете их идиотами? Сказать правду — это самое меньшее, что я должен был сделать, чтобы восстановить доверительную атмосферу между нами. Если не считать того, что у них нет никакой гарантии что завтра вы снова не убежите и не спрячетесь под одеялом аж до самого Рождества. Матье выпрямился и неприязненно взглянул на карантена. «Не заходите слишком далеко, я сейчас не в настроении». Его задело замечание карантена, потому что и у него были те же сомнения. Выдержит ли он это напряжение и дальше, за пределами сегодняшнего делового марафона? Удалось ли ему восстановить утраченную мотивацию? И не совершит ли он опять той же ошибки, взвалив на себя слишком много, что вполне может его сломить? Он не был уверен, что избавился до конца от депрессии. Он лишь почувствовал начало выздоровления и знал, что ему может грозить рецидив. Тем не менее, получив известие, что магазин подвергся нападению, он немедленно туда устремился. Хотя, случись это парой недель раньше, он, возможно, остался бы равнодушным. Карантен тем временем собирал свои вещи, на этот раз не забыв планшет. «Я еще вернусь ближе к вечеру», — заявил он. «Если вы быстро получите подробную смету, мы сможем рассчитать наши расходы точнее». Матье заметил, что Анжелика и молодой человек обменялись взглядами двух соучастников. На каком этапе у них отношения? «Я поеду с тобой», — сказала она карантену. «Утром я прогуляла, но теперь мне действительно нужно ехать на занятия». «Ах, вот как! Они уже на «ты».» В этот момент у Матье зазвонил телефон, и когда он снял трубку, молодые люди, воспользовавшись этим, испарились. Тес нервно ходила взад и вперед по своей лавке. Время от времени она бросала обеспокоенный взгляд в сторону витрины, куда более уязвимой, чем та, что в книжном магазине. А ведь и она раскололась до крошки. Матье. В каком он сейчас состоянии? Станет ли этот акт вандализма последней каплей, переполнившей чашу? Он вполне мог никогда больше не оправиться от депрессии, все послать в тартарары окончательно. Или же, наоборот, снова одним махом стать тем Матье, которого она так любила, деятельным и энергичным. Потому что она продолжала его любить, и это повергало ее в отчаянии. Но, как ни парадоксально, она не оставалась равнодушной и к любезному вниманию Бинуа. Ей было приятно встречаться с ним, смеяться вместе с ним, чувствовать в нем опору. Во время депрессии Матье она пережила отвратительные месяцы, и, несмотря на все ее терпение, в итоге ее отвергли. Был ли у нее другой выход, кроме того, чтобы попытаться найти замену Матье? Тес любила жизнь. По своей природе она была веселой и думала, что сможет с легкостью перевернуть страницу, однако ничего подобного не произошло. Она все время думала о Матье и чудесном будущем с ним, которое уже успела себе нарисовать и от которого не в силах была отказаться. Она видела себя хозяйкой в его доме в Сент-Адрессе, который они вместе превратили бы в любовное семейное гнездышко и где, возможно, у них появился бы ребенок. Они вместе бы завтракали на террасе, рука в руке, глядя на море, и, возможно, почему бы и нет, говорили о свадьбе. Но эта мечта канула в лету, невозможно было этого не признать, и Матье больше ее не любил. Почему? Что она сделала или не сделала, чтобы он отверг ее таким образом? В любом случае, даже если у него еще и оставались какие-то иллюзии насчет его возлюбленной, то поведение Анжелики должно было их окончательно уничтожить. Повернувшись к нему спиной и отказавшись поговорить с ним, любимая им женщина только подтвердила свое к нему отношение. Бенуа, остававшийся в стороне, только подошел и обнял ее, а она, дурочка, еще испугалась, что Матье их увидит. Но он их уже видел вместе. Покупателей было мало, и Тес поймала себя на том, что все время ходит по кругу. среди этих, когда-то тщательно подобранных, но внезапно ставших абсолютно ненужными предметов. Может, ей стоит согласиться на предложение Бенуа, который продолжал упорствовать, и отправиться с ним в путешествие? Вдали от Гавра, в какой-нибудь из жарких стран, ее одержимость Матье ослабеет и исчезнет, и она не будет поддаваться искушению все время сворачивать в сторону книжного магазина в надежде встретить Матье. Впрочем. Если бы эта случайная встреча и произошла, от нее нечего было ждать. Тем не менее, она не смирилась окончательно. Вопреки всякой логике, Тес пыталась придумать план, который, даже не став победой, был бы первым шагом к примирению. Иногда ей хотелось написать Матье письмо. Нет, не смс и не электронное, а самое настоящее — рукописное, в котором она поведала бы ему обо всех своих терзаниях и надеждах. Прочтет ли он его? Будет ли взволнован? Ответит ли? Но если это письмо наткнется на очередное неприятие, то уж лучше тогда сдержаться и подождать, чтобы прошло время. А пока ей так хотелось бы узнать, что он сейчас делает и каково его душевное состояние. Она даже расспрашивала Бенуа, от которого не скрывала, что очень трудно переносит разрыв с Матье. Но тот отвечал осторожно, загадочными фразами, никогда не конкретизируя и не называя имени Матье. Разве можно окончательно излечиться от своего детства? О чьем детстве он говорил? О детстве Матье? Тесс что-то не помнила, чтобы он ей когда-нибудь рассказывал о своем детстве. Она знала только, что Матье редко виделся со своими тремя братьями, но ведь те жили не в Гавре. Зато он хорошо заботился о матери, которую постоянно навещал. так что она никак не могла понять, в чем тогда заключался корень проблемы. Помимо других опасений, в памяти Тесс никак не мог изгладиться образ Шарлотты, навестившей ее однажды. Красивая, элегантная и уверенная в себе женщина, не перестававшая заботиться о бывшем муже, о чем и свидетельствовал ее приход. Не позовет ли ее в очередной раз на помощь Анжелика? Не явится ли она снова в Гавр, чтобы поддержать Матье? Одна эта мысль приводила Тесс в бешенство. «Она, это она должна быть тем человеком, в котором в данный момент нуждается Матье. Вот если бы она...» «Прекрати, наконец!» — воскликнула она, стоя посреди своего магазина. Не думать обо всем этом. Вечером ей предстояло поужинать в очень хорошем ресторане «До Виль», где Бенуа заказал для них столик. Почти каждый вечер он куда-нибудь приглашал Тесс. к себе домой или в другие места, чтобы немного отвлечь и доставить ей удовольствие. Разве можно было мечтать о большем? Неужели она будет настолько глупой, что упустит шанс быть страстно любимой таким потрясающим мужчиной? У нее была твердая уверенность, что если их роман продолжится, он непременно заговорит с ней о браке и ребенке. Что она ему ответит в тот день? Раздраженная своей нерешительностью, Тесс решила закрыть лавку пораньше и вернуться домой, чтобы подготовиться к вечеру. Но как бы она ни была одета и причёсана, она знала, что Бинуа всё равно найдёт её великолепной. Зная это, она не могла не нарадоваться. Тес снова окинула взглядом лавку. Она показалась ей печальной подстать собственному настроению. А между тем за образец она в своё время взяла известнейший сувенирный магазин «Лохо», Расположенный на углу Парижской улицы, где всегда толпился народ, там в нишах кирпичной стены и на прилавках из обшарпанного дерева всегда был огромный ассортимент открыток, подарочных кружек и футболок с рисунками Мэри Грибуль, известной местной художницы, прославившейся своим тонким юмором и обожаемой всеми гаврцами. Примечание. Никнейм известной французской художницы и блогера. которая в настоящее время живет в Париже. Она родом из Гавра. Конец примечания. Нет, Тес придется забыть о сердечных проблемах и доказать, что у нее тоже есть воображение и фантазия, если, конечно, она хочет сохранить клиентуру. Еще до депрессии Матье они, бывало, часто спорили, и он просто фонтанировал идеями. Он утверждал, что никогда не стоит брать кого-то за образец, что не надо никем вдохновляться, не проявить идентичность, а выработать свой уникальный стиль, чтобы иметь возможность постоянно обновляться. Вспомнив об этих наседаниях, она решила обязательно притворить их в жизнь. Это будет ее способ не расстаться с Матье до конца. «Ну скажите, пожалуйста, теперь он толкает меня в задницу, чтобы моя страховая компания поскорее сделала выплату, как будто это от меня зависит. Хочет примешать личные отношения». Он, сама добродетель и достоинство, упирает на то, что никогда ни о чем меня не просил и всегда точно в срок и до последнего сантима платил страховку. хотя это делал, по крайней мере. Как представлю, в каком жалком состоянии он был, когда мы виделись с ним в последний раз. Казался полураздавленной улиткой, и вот тебе на! Улитка превратилась в койота. Фабрис никак не мог прийти в себя от бешенства, Во-первых, из-за размеров ущерба, причиненного магазину, а во-вторых, из-за тона, каким говорил с ним Матье. Мать смотрела на него глуповато, улыбаясь, поскольку понимала лишь одно слово из двух. — А что, книжный магазин сгорел? — осмелилась она спросить. — Слава богу, нет. Там был учинен страшный разбой, вся витрина в крошку. — Какие крошки? — Витрина, говорю, в крошку разбита. А. Мать, я должен быть теперь совсем плох». «Как это ни парадоксально, но ему кажется, стало лучше». «Ты считаешь, что так даже лучше? Может, наконец, он его закроет, свой чертов магазин?» «Мама!» — взревел Фабрис. «Надень уж ты свой слуховой аппарат, давай!» Она поднесла руки к ушам, погладила крошечные протезы, издавшие шипение. «Да я в них, просто я еще слушаю телевизор». Резким движением Фабрис схватил пульт и выключил телевизор. «Ладно», — вздохнул он, — «как ты тут поживаешь? Очень скучаю по тебе и твоим братьям. Но ведь я здесь. Ты так редко приходишь. Да, но не забывай, что у меня много работы, и потом я все-таки живу в Руане. Это не так уж далеко. Ну а детей твоих я и вовсе не вижу здесь никогда. Хорошо еще, что есть Анжелика». «Итак, что ты мне говорил про страховку? Ведь страховка — это когда выплачивают деньги за причиненный ущерб, да?» «Все не так быстро. Необходимо посещение эксперта, полицейский отчет. Нужно проконтролировать массу деталей, прежде чем выплатить компенсацию. О, я уверен, что он мне будет звонить по десять раз на дню. Теперь, когда он вернул свое пресловутое здоровье ради сотрудников, меня, своего брата, Он доведет до безумия своими требованиями. Нет, в бизнесе нельзя категорически иметь дело с родственниками». Мишлин снова принялась возиться с протезами, которые явно причиняли ей неудобство. «Семья — это святое», — напомнила она. «Но, надо признать, Матье бывает иногда невыносимым. Когда мы с ним виделись в последний раз, знаю, что он у меня спросил. Он спросил, почему я его не любила, когда он был маленьким. «Ты представляешь, он ищет для себя оправдание, а расплачиваться за это должна я. Кроме того, он даже не остался на ужин». «Но «Ну не всегда же это возможно, мама», — взмолился Фабрис, который и сам надеялся отвертеться от церемониальной трапезы. «Всегда есть куча дел и обязательств, много всего, чего нельзя отложить». «Как же вам всем везет! Вот мне постоянно нечего делать». и я с утра до вечера умираю от скуки. Зачем только Матье запер меня здесь? Ты не заперта, насколько я знаю. Но тебе было невозможно оставаться одной. Кто-то должен был тебе оказывать помощь. Да, прекрасное оправдание. Тебе очень повезло, что ты получила место в таком идеально высококлассном заведении. Ты должна быть довольна. Ну, допустим, я не идеально. И что? Я сказал, в идеальном заведении. Ради бога, перестань теребить слуховой аппарат. Теряя терпение, Фабрис принялся делать глубокие вдохи, чтобы успокоиться. Мать была очень стара, он должен был это учитывать. Не имело никакого смысла злиться ни на нее, ни на Матье, который не был повинен в том, что случилось с его магазином. Хотя решеток, требуемых по условиям договора, оказалось недостаточно для защиты витрины. Следовательно, нужно будет отразить этот нюанс в новом страховом полисе. В перспективе его ждала тягостная дискуссия как со своим начальством, так и с братом. «Мне пора возвращаться в Руан», — заявил он. «Я постоянно шатаюсь по городам и весим, и моей жене надоело проводить одно вечера». «Мне тоже надоело, хотя на это, увы, всем наплевать». Растерявшись от ее слов, Фабрис засомневался, «Стоит ли ему сейчас уходить?» «Хорошо», — сдался он. «Я с тобой поужинаю, но мы отправимся в столовую прямо сейчас. Идет?» На ее губах промелькнула улыбка, скорее от одержанной победы, чем от удовольствия. А Фабрис тем временем проклинал себя за минуту слабости. Примерно в то же самое время Анжелике и Карантену все-таки удалось уговорить Матье дойти до квартала Сен-Франсуа. Они заказали три места в ресторане, находившемся в двух шагах от книжного магазина, где они рассчитывали провести вечер в тишине и хорошо поужинать. Видя, что Матье слишком измучен, чтобы заинтересоваться меню, Карантен, превысив властные полномочия, заказал для всех нормандский крем с мидиями в слоеном тесте, свиные ребрышки по-фермерски и немного кальвадоса в перерыве между блюдами. «Вы ведь ничего не ели весь день?» — заметил он Матье. — Самое время немного подкрепиться, пока вы не рухнули от усталости. — Как любезно с твоей стороны, что ты так обо мне заботишься, — произнес Матье иронично. Но на самом деле он был рад, что наконец-то сел за стол и согрелся. Во второй половине дня поднялся сильный ветер, продувая насквозь книжный магазин и мешая чистильщикам работать. К счастью, к шести вечера Новые панели витрины были установлены, а искорёженная решетка заменена. Это значило, что магазин был защищен от непогоды и краж. В участке меня заверили, что теперь во время патрулирования они обязательно будут заглядывать на улицу Фоша. «А больше они тебе ничего не сказали?» — поинтересовалась Анжелика. «Неужели камеры наблюдения не дали никакой информации? Они еще не все их просмотрели. А потом, что они смогут увидеть?» типа закрытого плащом с опущенным капюшоном, да еще и спиной? Вряд ли удастся его опознать. Как ты думаешь, не делали это рук кузенов твоего друга Сезара? Вспомни проколотые шины». «О чем речь? Какие проколотые шины и кузены?» — спросил Карантен. «Это длинная и глупая история, недоразумение. Эти брат и сестра преследуют меня, как гончие псы. Вы сказали об этом копом. А зачем?» «У меня нет никаких доказательств. Более того, нет даже уверенности, что это они». Матье с удовольствием уплетал крем с мидиями под умиленным взглядом Анжелики. С утра ее не оставляло ощущение, что она вновь обрела своего отца, и у нее словно гора свалилась с плеч. Она отказывалась думать о возможном рецидиве и наслаждалась этим вечером. В очередной раз она чуть не заговорила с ним о Тес. но опять сумела воздержаться. Равновесие Матье еще оставалось шатким, не стоило испытывать судьбу. Краем глаза она видела, что карантен часто поглядывал на нее, улыбаясь, и это ее забавляло. Он был немного неуклюж с его попытками обольщения, выражая их в такой форме, которая никак не вязалась с манерами приятелей Анжелики. Но это не было ей неприятно, и она не оставалась совсем уж нечувствительной к его обаянию. Она буквально разрывалась надвое между серьезными взрослыми обязанностями, которые ей поневоле приходилось брать на себя в книжном магазине, и беззаботным студенческим миром, которому она на самом деле принадлежала, так что вторжение в ее жизнь карантена было каким-то новым элементом, неведомым и притягательным. В кармане ее джинсов завибрировал мобильник, и она его достала, чтобы посмотреть, кто звонит. «Сообщение от мамы», — объявила она. «Я все ей рассказала, и она желает тебе удачи. Если она сможет чем-то помочь, не стесняйся». «Чем она может помочь?» — удивился Матье. «Но это очень мило с ее стороны. Передай мою благодарность». В последнее время Шарлотта часто просила Анжелику сообщить ей новости о бывшем муже. Испытывала ли она сожаление после стольких лет разлуки? Нет, это невозможно, ведь она любила только Париж и ненавидела Гавр, который Матье никогда бы не покинул. Тем не менее, она похвалила дом в Сент-Адрессе, который ей понравился. «За исключением твоих прекрасных соседей, которые сбрасывают в твой сад мусор, это настоящий рай», — сказала она. «Со всеми этими событиями я совсем выбросил из головы твои промежуточные экзамены. Оценки выставляют сегодня, насколько я знаю». «Ты это запомнил?» — вырвалось у Анжелики. То, что отец думал о ней в такой тяжелый для него день, доставило ей большую радость. «У меня все замечательно», — сообщила она скромно, не вдаваясь в подробности. «Поздравляю!» — воскликнул Карантен, опережая ее отца. «Не знаю уж, как тебе удалось все уладить, однако браво!» Матье ласково накрыл рукой ладошку дочери. «У меня просто гора с плеч». «Я очень переживал, что из-за меня ты совсем забросила учебу и чувствовал себя виноватым». «Одним чувством вины больше, одним меньше. Вам от этого легче?» — шутливо заметил карантен. Анжелика вдруг обнаружила, что сомнительный юмор молодого человека, как оказалось, ничуть не задел Матье. С самого начала того, что она называла про себя «кризисом отца», карантен занимал совершенно правильную позицию. «Предлагаю тост за твои успехи, малышка. Я очень горжусь тобой». Матье поднял маленькую рюмочку кальвадоса и все трое выпили до дна, прежде чем атаковать свиные ребрышки. Фабрис собирался зайти к бабушке перед возвращением в Руан. Наверное, он ей рассказал о том, что случилось в книжном магазине. «Не думаю, что это ее серьезно взволнует», проговорил Матье. Он сказал это без агрессивности, как нечто само собой разумеющееся. При этом он всегда говорил о матери с уважением, постарался найти для нее самый лучший дом престарелых и каждый раз поощрял Анжелику, когда та собиралась ее навещать. «Что до Фабриса?» — продолжил он. «Мне кажется, что он не может мне простить, что из-за меня у него возникло столько сложностей. Мне следовало бы иметь дело с незнакомым страховщиком, но тот сам настаивал, чтобы я все свои договоры заключал только с его компанией». Ну а в том, что касается проколотых шин, то он просто послал меня подальше, заявив, что это не является страховым случаем. Зато с витриной ему никак не отвертеться, что и приводит его в такую ярость. «Да, чудесная у вас семейка», — рискнул заметить Крантен. Матье просто пожал плечами, не напуская на себя оскорбленного вида. «По-моему, все они прекрасно ладят между собой, но я оставался исключенным из этой группы». Это, вероятно, и объясняло тот факт, что он до последнего выкладывался в своем книжном магазине. Анжелика вдруг увидела отца с неожиданной стороны, когда тот без малейшего напряжения говорил об этом с карантеном. Либо бухгалтер умел правильно задавать вопросы, либо Матье отпустила его депрессия, освободив от некоторых табу. «Кстати, у твоей бабушки на следующей неделе будет день рождения. Представь, ей исполнится 80 лет, «Такое нужно отпраздновать. Попробуй договориться с дядюшками. Пусть ради этого события сдвинутся один раз с места». Она кивнула, хотя сама уже давно подумала об этом и приложила усилия, чтобы убедить Сильвена и Жана. Фабрис же должен был все равно вернуться с экспертом, так что осталось лишь согласовать дату. «Ну что, кофе для гурманов?» — предложил Карантен. «Примечание». Эспрессо, который подается вместе с маленькими пирожными по выбору клиента. Конец примечания. «Да, да!» — обрадовалась Анжелика. Несмотря на то, что лицо отца выглядело усталым, ей хотелось продлить этот вечер хотя бы еще на четверть часа. Несомненно, компания карантена ей нравилась, и она даже не пыталась этого скрывать, обратив на него сияющую улыбку. Бинуа приподнял одеяло, чтобы Тесс смогла скользнуть внутрь. Каждый раз, когда она выходила из душа, он смотрел на нее с неизменным чувством восхищения. Она приподняла волосы большой заколкой, чтобы не намочить, но белокурые локоны выбивались из этой небрежной прически и струились по плечам. Из-под широкого банного полотенца, казавшегося таким коротким, в которое она завернулась, виднелись бесконечно длинные ноги. Перед тем, как забраться под одеяло, она сбросила полотенце в изножье кровати. «Какая же ты красивая!» — вздохнул он. «Это же черт знает, что такое!» Они с нежностью занялись любовью, но Бенуа остался разочарован. Он догадывался, что Тес не отдавалась ему до конца, заметив, что она лишь отвечала на его ласки, но никогда не пыталась их провоцировать. По-настоящему он ею не обладал, он знал это и приходил в отчаяние. Тем не менее, она соглашалась на свидание, время от времени ночевала у него, выслушивала, когда он строил планы на будущее, при этом всегда уклоняясь от прямых ответов. Этот отказ от ответов, как только он начинал переходить к чему-то конкретному, лишний раз подтверждал, что она до сих пор не излечилась от любви к Матье. До сих пор Бенуа не настаивал, Откладывая все на потом. Тес была с ним откровенной, и если бы он начал на нее давить во время своих лирических отступлений, то рисковал услышать то, чего услышать не хотел. Здраво рассуждая, Бенуа считал, что они с Тес просто созданы друг для друга. Ровесники они ни разу не были связаны браком, оба бездетны, но надеялись все же создать семью оба жизнерадостные и независимые. не готовые принести себя в жертву работе, забыв об отдыхе. Они любили поговорить о музыке и кино, были не прочь полакомиться морепродуктами, обменяться мнением насчет современной живописи или архитектуры. Все эти общие черты, безусловно, способствовали их сближению, однако не объединяли их. Тесс сохраняла дистанцию. Иногда она позволяла себе сдержанную улыбку или отсутствующий взгляд. В эти мгновения Бенуа был уверен, что она думала о Матье. Как заставить Тесс его забыть? Стоя перед разгромленным книжным магазином, Тесс была очень взволнована. И те несколько слов, которыми они обменялись с девушкой «должно быть дочерью Матье», окончательно выбили ее из колеи. Бенуа тогда постарался утешить ее как мог, но далеко не был уверен, что в то утро она оплакивала только разбитую витрину. Как психолог, Бенуа не мог не понимать своей вины. Разве он не воспользовался смятением Тесс и доверительными рассказами Матье, чтобы проскользнуть между ними? Конечно, он не совершил ничего предусудительного, ведь пара поссорилась до его вмешательства. Из путанных объяснений Тесс получалось, что Матье сам решил вернуть ей свободу. Не потому ли, что слишком плохо себя чувствовал, чтобы продолжать отношения? из соображений альтруизма по отношению к молодой женщине, которая его напрасно ждала, или, наоборот, по причине своей усталости, воспользовался предоставившимся случаем. Но из того, что он знал о Матье, которого заставлял говорить по несколько часов в кабинете, и не принимая во внимание свою ревность, Бинуа скорее склонялся к альтруизму. Матье был хорошим человеком, и он, конечно, должен был выйти из этого состояния, так как пошел по правильному пути, извлекая из памяти глубоко запрятанные болезненные воспоминания из детства. Что он предпримет в тот день, когда действительно почувствует себя лучше? Не позовет ли Тесс? Такая перспектива была для Бенуа сущим распятием. «Я бы что-нибудь перекусила», — позевывая, сказала Тесс. Она уселась по-турецки, положила под спину подушку и натянула на себя одеяло. «Сейчас я принесу нам ужин в постель», — с воодушевлением произнес Бенуа. Самое страшное, чего он так боялся, что она немедленно после их любви уснет, отвернувшись, как она всегда и поступала, когда у него ночевала. Он слишком привык комментировать себе малейшие поступки людей, чтобы закрывать глаза на то, что подобное поведение означает. «Хлеб, сыр и по бокальчику рислинга?» — предложил он, вставая с постели. великолепно, но только выпивки совсем чуть-чуть, потому что я должна все-таки вернуться домой завтра мне очень рано вставать. Но почему? Я решила все переделать в своей лавке. В воскресенье сделали бы это вместе. О, нет! Ты же знаешь, магазинчик крошечный, там двоим негде развернуться, мы только будем друг другу мешать. Как хочешь, смирился Бинуа, расстроенный отказом. Он спустился на первый этаж. пересек громадную гостиную и дошел до кухонного уголка. Вот опять Тес отвергла его помощь еще раз. Впрочем, она не любила, чтобы он заезжал за ней в ее магазин, словно стремилась сохранить это место для себя одной. Надеялась ли она до сих пор, что туда зайдет Матье? В таком случае она ошибалась. Он не ступит туда больше ни ногой, ведь у Матье сохранилось в памяти ужасное воспоминание, когда он увидел их вдвоем с Тесс. Но Бенуа только радовался, что ситуация наконец прояснилась, хотя слова Матье о профессиональной добросовестности его тогда задели, как всякая правда. Вернувшись, он с неприятным удивлением обнаружил, что Тесс сидела в изножье кровати, уже одетая. «Ты так спешишь!» Расстроенный, он сел рядом, поставив поднос между ними. «Мне иногда кажется, что ты все время от меня убегаешь», — вздохнул он. «Нет, что ты, Бенуа, но...» «Так значит, все-таки оно есть, это но...» «Если ты этим хочешь сказать, что тебе лучше дома, что после любви ты предпочитаешь остаться одна, а не со мной, что мы — это очень мило и ничего больше, то я не желаю этого слышать. Ведь я уже говорила тебе, что ты слишком много от меня требуешь, и главное. «Слишком быстро». «Ты все еще думаешь о Матье, да?» Он обещал себе, что не будет увлекать ее на эту тропинку, но не смог удержаться от вопроса. «Да, представь себе, я об этом думаю», — взорвалась Тесс. «Невозможно стереть годы счастья сразу, одним движением ластика или щелкнув пальцами. Но я давно смирилась, наша с ним история окончена». «Для тебя, правда?» он не мог остановиться нарыв непременно нужно было вскрыть. я и так справляюсь с трудом призналась она после нашего разрыва с матье мне нужно было время, а ты мне его не оставил. знаю ты хотел бы большего, чем я в состоянии тебе дать, но я не могу бинуа ты вправе чувствовать себя неудовлетворенным, но и я имею право не лгать тебе короче ты меня не любишь почему он зашел так далеко То, что он говорил, было полной противоположностью тому, в чем он поклялся себе, да при том лучшим способом отпугнуть Тесс. Спохватившись, он решил не оставить ей возможности ответить. «Прости, я не должен был на тебя давить, я не прав». Взяв с подноса бокал, он протянул его Тесс. «Выпей со мной, ничего не говори, пожалуйста». Он извинялся. «Скоро он будет ее умолять». а в конце концов станет смешным и потеряет все. Сделав глоток сам, он немедленно намазал на кусочек хлеба мягкого козьего сыра. «Ну, ты, кажется, проголодалась». Тес несколько мгновений смотрела на него, не зная, на что решиться. Потом взяла бутерброд, на лице ее появилась слабая улыбка. Испытав страшное, неадекватное моменту облегчения, Бенуа поздравил себя с тем, что ему удалось отвести худшее, по крайней мере, на сегодняшний вечер.